поворот и поворот рассвет ли встретил на вахте Отчего-то было неспокойно поэтому бинокль с тепловизором менялись довольно часто партию вел тепловизор в утренней прохладе этот девайс был более полезен для определения живого существа по тепловой засветке бинокль играл роль бэк вокала изредка обшаривая приближением подозрительные места и все же оба были лишь ограничены полезными условиях окружающего лагеря леса, и выявить причину беспокойства не помогли. Вот краем глаза он захватил движение, это поднялся со стывшей за ночь кровли атомит. Лис, не меняя положение тела, подобрался. Не зря же расцветное время всегда считалось лучшим для внезапного нападения. Лис старался не выпускать шахтера из поля зрения, не афишируя своего к нему внимания, но и за округой приглядывал. Атомид, зябко поежившись, огляделся, бросил взгляд на упакованную в спальнике команду лиса, на самого лиса. Убедившись, что явного интереса к нему никто не проявляет, подошел к краю парапета и, особо не стесняясь, справил малую нужду прямо с верхотуры здания. А потом его ноги вдруг слегка подогнулись, тело качнулось вперед и, перевалившись через парапет, полетело вниз. Лис от неожиданности не сразу осознал произошедшее. Дежурные тараканы явно не были готовы к такому повороту поэтому откровенно тупили. На звук удара тела об отмостку принял сидящее положение и начал озираться Лаки. Он удивленно вытаращился на бегущего вдоль парапета гусиным шагом командира и потащил к себе автомат. Лис, махнув рукой парню, чтобы не высовывался, осматривал с помощью своего оптического инструментария округу с противоположного угла, при этом отчетливо понимая, какой прекрасной мишенью является для снайпера, если таковой тут ненароком завелся и начал охоту, но выбора особо не было. Результат его действий оказался нулевым, ни одной засветки. Это, конечно, ни о чем не говорило, но спустя 15 минут стало очевидно, что продолжения Шухера не будет. Если бы действительно работал профессиональный стрелок, то его успевшую рассредоточиться по периметру команду уже давно отстреляли бы по одному. Потому как только КАЗ укрылся более-менее профессионально. Остальные торчали над парапетом, как грибы после теплого дождичка. Лис приказал Лаки поднять коптер и осмотреть округу. Расчета на то, чтобы разглядеть что-то сквозь густую листву, конечно же, не было. Но если кто-то сюда добрался, то явно не на своих двоих. А значит, где-то должны быть его колеса. По лесу на них не поездишь, остается дорога. И только когда парень сообщил, что поиски результатов не дали, Лис объявил отбой. Оставив Лаки упражняться с квадрокоптером, расширил зону осмотра, а куклу присматривать за округой с крыши, Лис с Проспом и Казом спустились вниз. «И вот ради этого ты заставил нас полчаса ползать на карачках по крыше?» Рассматривая тело Атомита, ничком распростертой на бетоне, хмуро спросил Каз. «Я, конечно, не в восторге от смертей, но ставить на уши всю группу из-за чувака, решившего научиться летать, это, по-моему, перебор». «Каз, а с чего ему вдруг должно было хотеться изображать из себя Икара?» Явно разделяя беспокойность командира, спросил пулеметчик. «Ну...» Задумчиво протянул бывший охранник. «Хотя бы потому, что Лаки вчера основательно подорвал его представление о происхождении рода людского. Он же, по сути, разрушил все религиозные каноны. Вот Атамит решил, что больше жить незачем. А поскольку оружия у него не было, то такие действия вполне логичны». ну да. И для осознания этого ему потребовалась вся ночь. Импульсивные действия совершаются, как правило, сразу, без раздумий. По себе знать должен». Скептически усмехнулся лис, брезгливо переворачивая тело шахтера. Справить нужду, а потом нырнуть в собственную лужу, даже не застегнув ширинку. Немного странная последовательность для того, чтобы просто свернуть себе шею. Не находишь? К тому же для людей верующих суицид — грех страшный. Он тут явно давненько. Иначе, чтобы получить такие проявления от лучевой болезни, он должен был курить плутоний, сидя верхом на ядерном реакторе. Значит, и насмотрелся и наслушался всякого. Нет, не стал бы он из-за услышанного в петли лезть, я так думаю. Да и не прыгал он, просто перевалился через парапет и упал. Ну, может, голова закружилась? Тушка-то у него целая? Выдвинул победоносный аргумент КАЗ, указывая на распростертое тело. Ни единой дырочки. Значит, внешнее воздействие исключается, если только не спихнул кто. Но этого, как я понимаю, не было». Лис от такого поворота несколько растерялся и чисто на автомате помотал головой. Пришлось признать логику товарища, хотя ощущение чего-то неправильного все же осталось. Что-то тревожило, не позволяя эту логику принять окончательно. На глаза попались два прилично помятых Урала атомитов. Вчера они так и не удосужились их осмотреть. Сделать это с крыши мешал тент, хоть и порядком изодранный, но не покинувший штатного места. Один транспорт оказался пуст, во втором обнаружился порядком потасканный, потрепанный неряшливым обращением 82 миллиметровый батальонный миномет. Атомиты не заморачивались со сборкой и разборкой, поэтому орудие пребывало в собранном состоянии. В разоренных ящиках нашлось только четыре осколочных выстрела к нему. Остальное, похоже, было истрачено на колонну рейдеров. Лис бросил вопросительный взгляд на товарищей. Сам он этот агрегат видел только на экране телевизора, и все его познания сводились к тому, что для выстрела нужно засунуть мину в наклонный ствол и отпустить. Что-то подсказывало, что этого недостаточно, особенно чтобы попасть туда, куда требуется, и вряд ли мины перевозили в состоянии, готовом к применению. Проспера в ответ лишь отрицательно покачал головой, констатируя факт, что тоже не знаком с этим видом вооружения. Каз по привычке, задрав шлем и часам затылок, заявил, что более-менее снарядить мину для выстрела он как-то сможет, учитывая, что взрыватели с предохранительными колпачками уже были вкручены в корпуса. Вот с принципами установки на них дополнительных зарядов он знаком не был. В общем, результат его выводов был таким, выстрелить он сможет, а вот попасть при этом вряд ли, если только методом научного тыка с пучком удачных придач. Но для научного тыка мин было слишком мало». Так что штука это для них целых 60 килограммов лишнего бесполезного веса. Лис уже готов был с ним согласиться, но, подумав, что эти килограммы на горбу тащить не придется, все же решил орудие не бросать, и после изысканных упоминаний казом японской матери миномет был перемещен в форт вместе с остатками выстрелов. Призыв Лаки заставил довольно быстро перебирать ногами ступени лестницы в обратном направлении. Пока они дискутировали по поводу причин, заставивших атомитов в буквальном смысле вывалиться за жизнь, жизни, да упражняясь в перетаскивании тяжести между машинами, Лаки, осмотрев ближайшую округу, загнал коптер на максимальное удаление в сторону, откуда они прибыли. И теперь тот висел далеко за кромкой леса. Если верить утверждениям разработчиков, то это расстояние составляло немного немало ни, много ни мало 8 километров. Лис пялился в небольшой экран контроллера, который демонстрировал два движущихся в сторону леса транспорта. Теперь их вполне можно было разглядеть. Два «Тигра», выкрашенных в мультикамную расцветку, не торопясь, подминали под себя асфальт дороги. Оба с пулеметными гнездами на крышах и одинаковыми темно-зелеными полосами вдоль капота. Именно так описал Лаки транспорт и команды Хеноси. Именно их он видел в своем глюке при стычке с топтуном. Не было только третьего. Но, судя по информации, у Хеноси были только две машины. Так что третий вполне мог просто ехать по своим делам. Пришлось быстренько сворачиваться. Проблема в том, что ответвлений, на которые можно было бы свернуть, у дороги не имелось. Значит, она приведет преследователей прямиком к ним, без всяких путеводных клубочков. А то, что ребятки во главе с Хеноси присвоили себе роль преследователей, было понятно без всякой кофейной гущи. Ибо с какого перепуга конвойная команда бороздит просторы Улья без объекта охраны, да еще и по странному стечению обстоятельств именно в этой локации. Едва дождавшись возвращения коптера, опять принялись считать ступени, теперь уже сверху вниз. Все уже загрузились в машину, ждали только Лиса и Лаки. Каз успел изучить листок с рисунком, сделанным на скорую руку доморощенным пилотом. Тот предусмотрительно начертил направление маршрута, пока гонял свою птичку в воздухе. За что получил одобрение Лиса и Каза в виде дружеского похлопывания по плечу и пару слов, хоть и не ласковых, но вполне способных поднять внутренний настрой адресата. Все же их новая карета в скорости не чита заслуженному 66-му. Резво оставила за кормой этот не совсем понятный и уж точно не жизнерадостный объект. И теперь водитель выжимал из нее максимум, определяя возможности, заложенные конструкторами. Были опасения налететь на скорости на что-то неприятное, но уповали на то, что этому неприятному в пустом лесу шариться незачем. Их упования, похоже, легли на благодатную почву. Улей пока был к ним милосерден. Либо нашел другие неотложные дела, либо готовил какую-нибудь очередную пакость. Пикап сбросил скорость на подступах к лесу и остановился почти на границе отбрасываемых деревьями теней. Вот уж действительно что лучше. Поле, вытоптанное пронесшимся по нему стадом голодных тварей и не дававшее ни намека на возможность укрыться, кроме небольшого островка в десяток березок, опоясанных кустарников и порослью. Или лес, сковывающий свободу маневра, но способный спрятать от лишних глаз. Дорога раздваивалась. Она продолжала виться, разрезая надвое поле, тянущееся, насколько хватало глаз, покрытое какой-то зерновой культурой. Какой именно лис определить не мог, не силен был в этой области. Вторая ныряла обратно в лес, выступающий справа длинным крылом. Выбор за них сделал улей, обозначив в поле несколько движущихся точек. Немного, всего чуть больше пары десятков. То ли дезертиры от основного войска... То ли самостоятельная группа зараженных, не участвовавшие в общем забеге. Оптика показывала, что солирует в этом хоре только один, более менее развитый, если судить по его говоритам тип. С деталями из расстояния было не ахти, остальные бегуны или чуть более развитые их модификации. Лис поймал себя на мысли, что он без году неделю в улье уже классифицирует полтора десятка тварей как нечто не очень опасное. Взорвался, братец. Давно ли с трясущимися поджилками улепетывал от пустышей? С тех пор много ли сам прибавил? Или это слепая, а значит дебильная уверенность в неуязвимости пикапа, прошедшего через колдовство местного кулибина? «Хочешь испытать?» — послышался едкий смешок внутреннего собеседника. Нафиг, нафиг!» — тут же вернулась в ответ. «Герои тут долго не живут, а дебилу и того меньше!» Внимание зацепила небольшая странность в расстановке зараженных. Они не тянулись гуськом и не семенили дружной стайкой по дороге. Они растянулись цепью по самому полю, и издали напоминая облаву из военных фильмов, и не только. Он сам вот так же шлепал по полю в цепи, когда один из солдат второй роты вздумал поиграть в прятки на полевом выходе. Командиры выходку оценили и пошли искать. Ну как пошли? Растянули в цепь три сотни бойцов и отправили, благословив а сами засели с целым взводом в единственном месте, куда мог выскочить незадачливый игрок, унося ноги от солдат. «Так, стоп! И где тут у нас единственное место?» Взгляд подозрительно скользнул в сторону Березового островка. Вдоль него истелилась та самая дорога, единственная в обозримой перспективе. И тот как-то сразу перестал казаться беззаботным, родным и уютным. «Сразу встрепенулись, заспавшиеся захребетники, засуетились, забегали». Проверив направление ветра, Лис недобро усмехнулся. Совесть, еще не успевшая покрыться толсто непробиваемой броней, чуть выпустила свои коготки и слегка царапнула. А вот нефига было. Он ласково загнул ей коготки обратно. Лис, прихватив тряпочку из числа тех, что Просп использовал в качестве ветоши для обслуживания пулемета, под его уделенным взглядом выбрался из кузова. Далеко отбегать не стал, вернулся в лес метров на пятьдесят и запалил тряпку. Та, пропитанная маслом, занялась быстро. Он тут же сбил пламя и оставил ее тлеть на дороге. Тонкая струйка дыма потянулась прочь из леса в сторону поля. Минут через десять должна добраться до чутких ноздрей тварей. — Каз, двигай направо и на цыпочках! — бросил он, едва забравшись обратно в кузов. — Думаешь, там засада? — откликнулся водитель. — Нет, пушной зверек по нашей мощи. Причем не маленький, раз таким ансамблем руководит, — передразнил его лис. Но устраивать дискотеку на всю округу мы не будем. Если бы на хвосте не висели парни с мешком обиды за плечами, еще можно было попробовать постучаться в этот березняк из той бандуры, что в кузове лежит. Но пока мы будем хороводы с одним водить, сзади может покраситься другой. Да и мелочь фаланги подожмет. В общем, сруливаем по-тихому. Пусть без нас между собой разбираются. Ха, ага, и тряпочку запалил для надежности, чтобы не разминулись ненароком на узкой тропинке. Усмехнулся Каз, закрывая броневой щиток, защищающий боковое стекло. Он не ждал ответа, просто показал, что эта выходка командира пришлась ему по душе. Пикап, шелестя движком на самых малых оборотах, потихоньку покатился в сторону укрытия из естественной поросли. Оставалось только молиться той скрытной, но приходящейся всегда кстати персоне о том, чтобы Лис не ошибся с предположением, и им навстречу радостно не выпрыгнет большая злая бяка. Похоже, что мольбы попали в уши тому, к кому предназначались. Бяка не выскочила. Вообще никто не выскочил. И путешествие под сенью леса оказалось не таким уж затяжным. Всего лишь тысячи с небольшим ударов сердца, простимулированного неизвестностью и напряжением. а Адометр же выдал цифру чуть более четырех километров, в конце которых их ожидала идущая поперек широкой автострады. В нормальных условиях это бы означало, что на каждом из ее концов должно быть по городу, Тут же далеко не факт, что будет хотя бы один. Тут как карта ляжет. Точнее, как Ули ее сдаст. А впереди все тот же лес. Так что либо направо, либо налево. И никаких указателей, кроме знака «Уступи дорогу». Даже пресловутого камня с намеками на то, что в какой стороне можно потерять, тоже не наблюдалось. С одной стороны, в город не хотелось. Улицы, стиснутые коробками домов, лишали свободы маневра. Каждый дом – потенциальное место для засады. Концентрация зараженных зависит от давности перезагрузки. Этих сроков Лис не знал, можно вляпаться как кур в ощупь. С другой стороны, поди найди их среди застройки. Они и так уже значительно отклонились от намеченного маршрута, а колесить бесцельно по просторам улья в их плана не входило. Времени им выделено было тоже не безгранично. Но непредвиденные обстоятельства в виде ограниченного контингента института разыскивающего их следы на просторах Улья, сделала первоначально намеченный план пока нереализуемым. К тому же шайка Хеннесси, практически наступающая на пятки, тоже откладывала его осуществление на неопределенный срок. Направление направо отпало само по себе. Это значит назад, в зону, где, возможно, все еще бороздят просторы Улья черные броневики с непонятными намерениями. Зачем усложнять себе жизнь, влезая между двух озабоченных? Еще Юлий, который Цезарь, говорил разделяй и, в общем, как получится. Форт резво выскочил на автостраду, радуясь простору. Лис внимательно смотрел за тем, чтобы не осталось явных следов, по которым можно было бы определить их выбор. Да ушей в этот момент донесся хлопок взрыва, сильно приглушенный лесным массивом. Следом долетел стрек от нескольких коротких очередей. Быстро, однако. Удивило не столько то, что две веселых компании все-таки мирно не разошлись на узкой тропке и теперь выясняли, кто из них круче, сколько скорость, с которой Хеннессис с своей братвой оказался в этой точке. Их явно нагоняли. Но, может быть, теперь местные немного поиграют за них и вернут часть форы обратно? Магистраль действительно вела в город. В своей реальности он проглатывал ее, растворяя в каменном желудке типовой застройки. В этой же его желудок ограничивался тремя девятиэтажками, отвоевавшими право на свое место у того же леса. За ними магистраль обрывалась вместе с городом и лесом в придачу. Ее сменяла дорога районного пошиба с трещинами, заплатами и местами вовсе убитым асфальтом, каковы присущи большинству территорий могучей и необъятной замкадной провинции. Сразу стало понятно, что тут укрыться просто негде. Пикап, не сбавляя скорости, поколесил в сторону нового кластера. Со стороны многоэтажек запоздала, выпорхнула стайка бегунов, потрусила немножко за машиной, но, поняв, что оттягаться с этим кусочком железа в скорости не могут, разочарованно затопталась на месте. Лотерейщик, выскочивший из-за угла трансформаторной подстанции, был более настойчив, но и его надежда на перекус с лежатиной умерла через пару сотен метров. Просп хотел помочь ей умереть раньше, взявшись за свой арбалет, но лис его остановил и без них найдется кому сбить спесь с этого бугурящегося мышцами бодибилдера переростка. Им же пока приходится скрывать следы своего присутствия. Еще одна тварь с габаритами явно побольше, чем у неудачливого лотерейщика, что-то жевала на крыльце продуктового магазина, расположенного на первом этаже девятиэтажки. Она проводила машину тяжелым пристальным взглядом, явно оценивая варианты, потом вернулась к прерванному занятию, Решив не рвать жилы в беге с препятствиями, гоняясь за призрачным колобком, удовлетворилась синицей в зубах, что говорило о наличии осмысленной мозговой активности твари, которая сейчас была только на руку экипажу пикапа. Они до самых сумерек уходили все дальше на запад, оставляя за собой разоренные поселения и разочарованных монстров, и издали наблюдавших, как наглая еда показывает им неприличные жесты из своей консервной банки».